Глава 35. 2 октября 1998 года. 15:21. Мотоцикл остановился на улице Шоссолей прямо напротив виллы Розари. С мотоцикла соскочил парень. Он снял шлем, взлохматил ладонью чёрные волосы и нажал на кнопку переговорного устройства. Да. Пакет для мадам де Карвиль. Это курьер. Сказали передать срочно. Я из дирекции фирмы Адам не может к вам выйти. Оставьте пакет в почтовом ящике. Я должен вручить его лично в руки мадам. Тогда вам придётся подождать. Как долго не знаю. Может быть, полчаса. У вас есть время? Вообще-то нет, вздохнул мотоциклист. А вы кто? Медсестра. Меня зовут Линда. Ладно, согласиться после короткого колебания решил курьер. Я вам доверяю. Вы передадите пакет мадам де Карвиль? Полагаю, это в моих силах, мотоциклист рассмеялся. Послушайте, Линда, что у вас тут творится, а? Скорые, пожарные, полиция. Я по мосту через Марну еле проехал. Можно подумать, тут идёт облава на серийного убийцу. Вы почти угадали. В лесуку Вре почти рядом с домом нашли убитую женщину. Вроде бы её застрелили. Точно пока неизвестно, то ли охотник по неосторожности, то ли умышленное убийство. Представляете? Убийство в этом квартале. Да уж, тут у вас не соскучишься. Линда забрала большой конверт из крафт-бумаги. Звонить Матильде де Карвиль она не решилась. Пожилая дама трудилась в оранжерее. Линда знала, что Матильда де Карвиль терпеть не могла, когда её отрывали от её драгоценных цветов. Оранжерея давно превратилась для неё в нечто вроде молелини. Она не просто возилась с растениями, она священно действовала. И у Линды не было ни малейшего желания быть обвинённой в колдовстве. Ну и ничего страшного. Конверт подождёт, пока хозяйка не вернётся в дом. Линда положила его на секретер в холле возле телефона. Ей не хотелось надолго оставлять Леонса де Карвиль одного, но главное, не хотелось мешкать. У неё ещё полно дел: вымыть старика, переодеть его в чистую пижаму, накормить и поставить капельницу. Если всё пойдёт как надо, к 6 часам вечера она всё закончит. Леонс де Карвиль будет чист накормлен и уложен спать. Элинда со спокойной совестью уйдёт, заберёт своего малыша и поспешит домой, хотя бы вечер провести со своим ребёнком. Она подошла к Леонсу до корвилю, взялась за рукоятку инвалидного кресла и покатила его в ванную комнату. Это была самая противная часть её обязанностей. Старика, инертного как матрас, надо вытащить из кресла и уложить на специальное ложе. Линда справилась с этим и тяжело перевела дух. Затем нажала на кнопку подъёмника. Механизм пришёл в движение, и низкая ложа начала медленно подниматься вверх, пока тело старика не оказалось на уровне пояса Линды. Ванная комната была полностью автоматизирована и оборудована новейшими техническими приспособлениями, как в передовой больнице, если не лучше. В этом смысле ей не на что жаловаться. Работать тут можно Матильда де Карвиль не экономила на персонале. Линда принялась раздевать старика. Она поворачивала его, расстёгивала ему пуговицы, выталкивала руки из рукавов. Иногда ей почти казалось, что старик реагирует на её прикосновение и даже старается ей помочь. А 3 дня назад Линде почудилось, что Леон де Карвиль ей улыбнулся, осознанно улыбнулся, хотя она знала, что это невозможно. Во всяком случае, если верить мнению врачей, Они в один голос утверждали, что пациент не способен распознавать лица, голоса и другие звуки, что он не отличает одного дня от другого и ничего не помнит. А уж о том, чтобы помочь сиделке снять с него пижаму, и речи идти не могло. Лим до ловко стёрнула с длинных бескровных ног старика брюки. Так, теперь трусы. Мокрый. На коврик в ванной упало несколько кленовых листьев. А вдруг они все ошибаются, мелькнуло у Линды. Она ухаживала за Леонсом уже почти 6 лет, подвози часо по утрам и ещё по три днём. Ей нравилось думать, что её пациент вовсе не такой уж бесчувственное бревно, за какое его все принимают. Линда пустила тёплую воду и намылила махровую рукавичку. Она всегда начинала мытьё с гениталий, затем переходила к ногам. Линда была молодой матерью. 7 месяцев назад у неё родился малыш Гуга. И она умела отличить настоящую улыбку от гримаски, вызываемой газами, а осмысленный взгляд от туманного и ничего не выражающего. Она тёрла рукавичкой левую ногу старика. Откровенно говоря, Линда относилась к Леонсу с симпатией, хотя в этом мрачном доме его ненавидели все. Собственная жена и родная внучка. Эта чума Мальвина. Сколько гадости они говорили про Леонса де Карвиль, что своей компанией он управлял как настоящий тиран. сотнями увольня рабочих в Венесуэле, Нигере и Турции, что у него не было ни стыда, ни совести, что с окружающими он вёл себя жестоко. Ну и что? Линди на это было плевать. Лично для неё все 6 лет Леон де Карвиль оставался резиновой куклой, беззащитным стариком, беднягой, о котором никто, кроме неё, не заботился. Никто никогда не обращал на него внимания, не говоря уже о том, чтобы проявить хоть чуточку ласки. В каком-то смысле она относилась к нему как к своему ребёнку. И они отлично понимали друг друга. Старик и медсестра. Они проводили вместе по 5 часов в день. Ни один врач в мире не понял бы, что она имеет в виду, тем более её не поняли бы Матильда и Мальвина де Карвиль. Но она ни капли не сомневалась, что Леон де Карвиль ещё способен к общению. А своему, конечно. Хлопнула дверь. Полинду в намыленной рукавичке замерла на вялом стариковском животе. Так хлопала только входная дверь, а ведь Линда точно помнила, что закрыла её. Она сняла рукавичку, отложила её в сторонку и вышла в холл. Никого. Вроде бы сквозняком потянула, впрочем, как раз в этом ничего странного не было. Розарий огромный вил из десяток спалены, два десятка других комнат, и в какой-нибудь из них обязательно окажется открытым окно. Линда вернулась в ванную. Леон терпеливо ждал её, голый. Он нуждался в ней, как Гуга. Его тоже нельзя оставлять одного. Линда допустила оплошность. Погружённая в свои мысли о Гуге и Леонсе, она не обратила внимания на одну важную деталь. Не посмотрела на секретаря в холле возле входной двери. Конверта из крафт-бумаги на нём больше не было. Линда снова тяжело вздохнула. Она закончила мыть Леонса де Карвиля и, как каждый день, одела его в чистую пижаму. Она наотрез отказалась использовать памперсы для взрослых, хотя даже в дорогих клиниках сиделки охотно упаковывали в них своих пациентов. Ничего страшного. Она согласна менять больному постельное бельё и пижамы, хоть по два раза в день. Линда переложила старика в специально оборудованную кровать у него в спальне, рядом с ванной комнатой. В своё время здесь пришлось заново пробить дверь, иначе инвалидная коляска застревала в проёме. Сама кровать являла собой подлинное чудо современной техники, вся напичканная электроникой, управляемой пультом. Постарались, ничего не скажешь. С медицинской точки зрения Леон Судекарвилю дома было лучше, чем в больнице или в доме престарелых, куда стариков свозят умирать, как будто заранее сбрасывают в общую могилу. А он хотя бы умрёт в роскоши. Одинокий, но в роскоши. Матильда де Карвиль уже много лет занимала спальню на втором этаже. Линда взяла с кровати пуховую подушку и положила на ближайший стул. Обычно она подкладывала её Леонсу де Карвилю под спину, когда кормила его. Линда посмотрела на часы. До ужина оставалось ещё около часа. Она всё успевает. Она в последний раз проверила, удобно ли старику в постели. Он лежал с широко открытыми глазами и почти не мигая смотрел куда-то в пространство. Линда где-то слышала, что один вот такой же паралитик написал, вернее, надиктовал книгу просто хлопая ресницами. А что если и её Леонs тоже так смог бы? Что если бы прикиз заявлением врачей, его мозг ещё жив? Пусть и заключённый в панцирь ватного тела. А вдруг Леонs хочет что-то ей сказать, а она просто его не понимает? Всё-таки интересно, что происходит у него в голове. Линда знала, что Леонз де Карвиль был необыкновенным человеком. Владелец гигантского предприятия. Он начал с нуля, сколотил огромное состояние, построил заводы по всему миру. Он управлял целой империей, властвовал как фараон на вершине пирамиды. Но фараон превратился в мумию, и её долг поддерживать его тело в чистоте. Вот почему догадалась Линда Его так ненавидят из-за той власти, какой он когда-то обладал. Люди завистливы, и теперь, когда он больше не может себя защитить, прежние служаки ему мстят. Хотя они обязаны ему всем, что имеют, например, виллы и розарий. Линда поставила на тумбочку микрофон от радионяни. У неё дома тоже был такой приборчик. Она включала его, если оставляла ребёнка в комнате одного, чтобы услышать, когда он заплачет. Вторую часть она взяла с собой на кухню. С радионяней ей было спокойнее, хотя это и выглядело немножко нелепо. Ну, в самом деле, что может случиться с парализованным стариком, пока она готовит ему ужин? Выходя из комнаты, Линда в последний раз посмотрела на Леонса. Он по-прежнему лежал с широко открытыми глазами. Гений, начавший путь с нуля и вернувшийся в исходное положение. За спиной Линды промелькнула чья-то тень, и быстро укрылась под лестницей. Повернули Линда голову, она бы её увидела, хотя бы на четверть оборота, но она направилась прямиком на кухню. Линда считала долгом чести самой готовить лионсу до Карвиля. Она готовила протёртый суп из самых свежих продуктов, которые лично покупала на рынке в Марнлевале. Мыла и чистила овощи, резала ветчину и добавляла ещё издюжину ингредиентов. Отом тщательно перемалывала смесь. Половину Леонс до Карвиль выплёвывал, остальное худо-бедно глотал. В вопросах кормления Линда была настойчивой и терпеливой, а в последний месяц у неё появился дополнительный стимул. Она стала готовить вдвое больше супа, чем требовалось пациенту, и половину уносила с собой для маленького Гуга. Так что вечером, возвращаясь домой, она могла сразу накормить сына. Идеальный вариант. Протёртый суп одинаково годился и для парализованного старика, и для семимесячного ребёнка. Линда была человеком организованным. Материю де до Карвиль она не докладывалась, рассудив, что старая мигера не станет устраивать скандалы из-за пары головок парея, трёх картофелины ломтика ветчины. Линда поставила приёмник радионяни рядом с кухонным комбайном и принялась чистить морковь. Она любила эти минуты тишины, Тишина действовала на неё успокоительно. Тень скользнула мимо кухонной двери и бесшумно двигаясь, проникла в спальню Леонса де Карвиля. Линды ничего не слышала и ничего не видела. Взгляд старика сконцентрировался на приближающейся фигуре. В его широко открытых глазах мелькнуло подобие страха, словно он догадался, что его ждёт. Тень заколебалась. В этих устремлённых на неё глазах было что-то сверхъестественное, почти угрожающее. томик колебания миновал. Тень приблизилась к кровати. Никакой жалости к беспомощному телу она не испытывала, только ненависть, ненависть и презрение. Тень подошла совсем близко, заметила лежащую на стуле подушку, улыбнулась. Идеальное решение. Быстро, тихо. Тень потянулась к стулу. Паралитик не последовал за ней взглядом. Он по-прежнему смотрел прямо перед собой на оставшуюся открытой дверь. Теперь тень двигалась увереннее. Имолётный страх прошёл, паралитик её не узнал. Впрочем, он уже давно никого не узнаёт. Под ногами тени негромко скрипнул паркет. Линда замерла с ножом в руке. Из комнаты Леонса явственно послышался какой-то звук. Вроде как пол скрипнул. Линда, не выпуская из рук ножа, вышла в коридор и направилась в комнате Леонса. Не мог же паралитикскрепить полом. Она непроизвольно крепче сжала в руке нож. Странные вещи творятся сегодня в доме. Сначала это убийство в лесу, в результате чего весь квартал наводнили полицейские, потом курьер с каким-то срочным пакетом и ещё дверь хлопала. И вот теперь этот подозрительный скрип в спальне пациента. Линда протянула дрожащую руку, словно ощупывая пространство перед собой. Этот дом всегда внушал ей страх. Он чем-то напоминал ей дама с привидениями из фильмов вроде Психо. Обычно Линда гнала от себя подобные мысли, но совсем избавиться от них так и не могла. Она чувствовала, что у неё подкашиваются коленки. Её трясло. Выставив перед собой нож, Линда вошла в спальню и наткнулась на взгляд Леонса де Карвиля, пустой, как впрочем и комната. Никого. У Линды вырвался нервный смешок. Нет, этот дом точно сведёт её с ума. Она уже докатилась до того, что из-за скрипнувшего паркета разгуливает по коридору с ножом в руке. Надо срочно подыскивать себе другую работу. Слава богу, богатых семей на берегу Марны хватает. Жалко, конечно, старичка Корвиля, она всегда относилась к нему с нежностью, но ничего. У неё теперь есть Гуга. Она бессильно опустила руку с ножом. "Соберись", приказала себе Лина. Вступай, довери суп для старика и своего ребёнка, а потом беги отсюда. И она решительно направилась в кухню. Тень с облегчением услышала, как на кухне зашумел блендер. Она допустила неосторожность. Это всё из-за нетерпения. Ладно, теперь сиделка ничего не услышит. Тень тихонько открыла дверь гостиной, за которой успела спрятаться, пошла в спальню, схватила со стула подушку и ещё два шага Масса пуха в шёлковой наволочке опустилась на лицо Леонса де Карвиля. Он не дёрнулся. Вообще никак не реагировал. Надо же, да чего легко. А же слишком легко. А как долго надо держать подушку, чтобы он перестал дышать? Не будь он парализован, начал бы сопротивляться, извиваться, и когда затих бы, ей бы стало ясно, что дело сделано. А так? Сколько ждать? Минуту? 2? 3? Время остановилось. Тень не отсчитывала секунды, она просто ждала долго. И тут вдруг произошло невероятное. Любой врач сказал бы, что такое невозможно. Рука Леонса де Карвиля внезапно напряглась. Что это было? Непроизвольное движение умирающего, отчаянная попытка защититься? Тень не ослабила напора. Левая рука Леонса судорожно выгнулась и задела тумбочку. В следующую секунду раздался грохот. С тумбочки упали стаканы и графин с водой, стоявшие на вышитой салфетке. Линда вскрикнула. На этот раз у неё не возникло никаких сомнений. Она точно слышала звон разбитого стекла. Да что же это такое? С ума она сходит, что ли? Линда снова вооружилась кухонным ножом и не раздумывая бросилась в спальню старика, влетев туда как молния. Пол был усеян осколками. Вокруг растекалась лужица воды. В комнате никого не было, никого кроме Леонса де Карвиля, всё так же лежавшего с открытыми глазами, в которых теперь застыл ужас. Рот перекосился, лицо светилось восковой белизной, не лицо, а маска из фильма "Крик". Он не дышал. Он был мёртв. Линда умела отличить живого от мёртвого, недарма она почти 10 лет работала сиделкой у стариков. Он не просто умер. Его убили. задушили. Подушка валялась на кровати в ногах Леонса. В первую минуту Линда не испытала никакой жалости к тому, кто ещё недавно был её подопечным и никакой печали. Единственным её чувством, заглушившим все остальные, был страх. Всепоглощающий страх, от которого стало холодно затылку бежать. Бежать отсюда со всех ног. немедленно покинуть этот ужасный дом